Глава двадцатая «Доброе утро, сэр!» — были его слова. «Вы мне позволите сделать одно замечание?» «Разумеется, Дживс. Приступайте. Можете сделать несколько». «Я по поводу вашего вида, сэр. Прошу меня простить за такую вольность, но...» «Говорите, не стесняйтесь». Ведь вы хотели сказать, что у меня вид, как будто меня кошка притащила из гробницы Тутанхамона, верно? Ну, так далеко я бы все-таки не зашел в своем сравнении. Но, безусловно, мне доводилось видеть вас более сонны. Мелькнула у меня мысль тоже что-нибудь скаламбурить на французском, но настроение было слишком паршивое, не до шуток. — Если позволите, сэр. Я заберу костюм, который на вас сейчас, и займусь им вплотную. Спасибо, Дживс. Пройдусь губкой и отутюжу. Да, спасибо, Дживс. Очень хорошо, сэр. Чудесный день, не правда ли, сэр? Да, спасибо, Дживс. Он вздернул одну бровь. Вы как будто расстроены, сэр. Да, Дживс, я расстроен. Я так расстроен, что сил моих нет, потому что причин для расстройства у меня с избытком». «Но как же так, сэр? Ведь дела складываются самым благоприятным образом. Я доставил мистера Томаса в дом священника, и, как мне известно от дяди Чарли, ее сиятельство ваша тетя Агата уже отложила свое прибытие в Деверилл-Холл». «Верно. Но все эти вещи не главные. Конечно, они образуют некоторую серебряную подкладку, не спорю, но взгляните на собирающиеся тучи. Во-первых, и в самых основных, это опять он. — Сэр? Я понял, что он ничего не понял и постарался взять себя в руки. — Простите, что говорю загадками, Дживс, — сказал я внятно. — Я имел в виду, что опять Гасси грозит бедой. — В самом деле, сэр? — Каким же образом? «Сейчас объясню. Из-за чего произошла вся эта заварушка, помните?» «Из-за того обстоятельства, что мистер Финкноту оказался в тюремном заключении, сэр». «Вот именно. А теперь можно без опаски биться об заклад, что он окажется там опять». «В самом деле, сэр?» «Ну что вы в самом деле все время? В самом деле, да в самом деле!» Да, тень каталашки опять нависла над Огустусом Финкнотлом. Правоохранительные органы уже поигрывают мускулами, готовясь к прыжку. Один неверный шаг, а он их сделает штук двадцать в первую же минуту. И прости-прощай, Гасси, на тридцать суток в застенке. Что из этого проистечет, мы с вами знаем отлично. О да, сэр. Ну так уже лучше, разнообразнее. — А то все в самом деле, сэр, да в самом деле, сэр. — Да, так вот, что из этого произойдет, известно, и страх берет подумать, м? — Совершенно точно, сэр. Я заставил себя не давать воли воображению и сохранить спокойствие. Спокойствие, конечно, ледяное, замороженное для сохранности, оно не идет в сравнении со спокойствием в свежем виде — Но, с другой стороны, лучше, чем никакого спокойствия вообще. Я сказал, может быть, конечно, Дживс, я и заблуждаюсь, и этот старый арестант вовсе не намерен возвращаться к уголовной жизни. Может быть, но вряд ли. Вот вам факты. Только что я встретил на вокзальной площади мисс Перибрайт. Между нами, естественно, завязался разговор, и в ходе него зашла речь про Гасси. Поговорили мы о нем минуту-другую, как вдруг она отпустила замечание, от которого душа моя наполнилась невыразимым страхом. Ей, нужно, чтобы Гасси сделал для нее одно дело. Я спросил, что за дело, а она отвечает, ничего интересного. Так, кое-какая мелочь. Уклончиво отвечает. Или правильнее было бы сказать лицеприятно. Можно и так, и эдак, по вашему усмотрению, сэр. Отвечает как человек, который что-то затеял, и сам это сознает. Э — сказал я себе, — алло, алло, алло. — Прошу извинения, что перебиваю, сэр, но я рад сообщить, группа поддержки мистера Эсмонда Хаддека организована. Мои усилия в этом направлении увенчались значительным успехом. Стоячие места за скамейками в зале будут заполнены его поклонниками и доброжелателями.